глава ГУЛСУМ пыталась убедить мать подняться в спальню и прилечь, но та отказывалась. Единственное, что нам удалось сделать, это пересадить ее в кресло и накрыть пледом. Мама сидела, уронив голову и о чем-то размышляла. За одну ночь она на наших глазах превратилась в старую женщину. Я не мог смотреть на нее. Вышел из кабинета, пройдя в гостиную, вошел в столовую. Там уже собрались все остальные. Салим сидел за столом и что-то ел. Похоже, смерть друга и хозяина дома не сказалась на аппетите этого быка. Лена устроилась у камина с большим бокалом в руках, наполненных джином с тоником. Она была задумчива и мрачна. Вернувшаяся из своей комнаты Рахима сидела чуть в стороне. Она не хотела находиться рядом с Леной и поэтому, взяв стул, села в другом конце комнаты. Тудор стоял между ними. Ему явно нравились обе молодые красивые женщины. И он поочередно отпускал комплименты им обеим, несмотря на присутствие Мухтарова. Следом за мной в столовой появилась Гулсум, и мы с ней сели за стол. Я выпил немного воды, но на еду не мог даже смотреть. Гулсум ни к чему не притронулась. «Мама хочет побыть одна», – объяснила она мне. Тудор подошел к нам и сел за стол. Так мы молча просидели некоторое время. «Погода ещё больше портится», – сказал наконец Тудор, прислушиваясь к сильному ветру. «Я думаю, вертолёт в такое ненастье не пошлют. Наверное, найдут какой-нибудь джип или внедорожник. Лучше моего Хаммера всё равно не найдут. Но я не думаю, что у местной полиции есть такие автомобили». «Наверняка нет», – согласился я. «Только боюсь, что местные полицейские тут вообще не появятся». Они так напугались моим сообщением о смерти посла, что немедленно стали докладывать о случившемся в Лондон. И пока сюда не приедут специалисты из Котленд-Ярда, местные полицейские ничего предпринимать не будут. Зачем им брать на себя такую ответственность? У них в Честер-Сити, наверное, никогда не случалось таких громких преступлений. Самое большое, что здесь, вероятно, происходило, это кража свиньи». «Правильно!» – рассмеялся Мухтаров. «Все полицейские во всем мире похожи друг на друга, одинаково боятся ответственности и хотят переложить расследование по громким преступлениям на плечи других». Я вспомнил про две его судимости и подумал, что он знает, о чем говорит. Уже имел дело с милицией и с прокуратурой. «Тогда они приедут часа через три», – предположил Тудор, – «не раньше. Им нужно согласовывать все вопросы с Министерством иностранных дел, найти нормальную машину». «Выехать из Лондона и добраться сюда. Я думаю, они приедут к двум или трем часам ночи». «Ничего себе Рождество!» – спокойно произнесла Лена. «Значит, спать нам сегодня не дадут». Она не постеснялась сказать такие слова в нашем присутствии. Абсолютно циничная, гадкая баба. И как она могла мне нравиться? «В любом случае, следователи будут допрашивать всех!» – вздохнул Мухтаров. «Поэтому даже не думай подниматься наверх. Сиди у камина и жди полицейских». «Так и будет», – поддержал его Тудор. «Они наверняка захотят поговорить с каждым из нас». Рахима недовольно заскрепила стулом, но ничего не сказала. Хорошо, что она молчала. Ее тоже явно не устраивало такое Рождество, но она понимала, что нужно молчать, хотя бы в силу обычной человеческой этики, чтобы не показаться всем стервой. Совсем недавно погиб отец ее мужа, и поэтому она сидела тихо, не вмешиваясь в наш разговор. «Может, позвать кого-нибудь с фермы?» – предложил я. «Они могут знать, как добраться до ближайшего полицейского участка, и нам еще понадобится врач». «А ферма далеко?» – поинтересовался Тудор. «Мы сможем до нее добраться на нашей машине?» «Недалеко», – ответил Мухтаров. «В двух-трех километрах отсюда. Я видел, как наша кухарка с мужем...» с этим садовником, отправились туда пешком. Но это было еще до того, как поднялся ветер, хотя снег шел и тогда». «Доедем», – решил Тудор. «Нужно попытаться». «Нет», – вмешалась Лена. «Если вы уедете, опять может появиться этот таинственный грабитель. Вам нельзя оставлять дом. У нас всего трое мужчин». «Какой грабитель?» – не поняла Гулсум. Пока вас здесь не было, в дом пытался влезть какой-то грабитель, пояснила Лена. Наши мужчины выбежали в сад его искать. Джапар даже стрелял в воздух, чтобы напугать этого типа. Но они его не смогли найти. Какой-нибудь несчастный бомж, заявил с набитым ртом Салим. И как только он не подавился. Но вы его не нашли, повторила Лена. Поэтому мы закрыли все двери и окна. Может, это он положил яд в коньяк? «Каким образом?» – спросил я. Мы все пили из одной бутылки и вместе забирали бокалы. «Что вы хотите сказать?» Неожиданно повысила она голос. «Опять намекаете на нашу семью? Думаете, что это мой муж положил ему яд? Или я?» Бокал Елены был почти пустой и чувствовалось, что произошедшая трагедия вместе с алкоголем делает ее более раздражительной. «Ничего я не думаю». «Просто говорю, что никто чужой не мог положить яд в бокал моего отца. И не нужно так нервничать. Может, Гулсум не права, и у него случился обычный инфаркт или инсульт?» «Я права», – возразила упрямо Гулсум. «Это не инфаркт и не инсульт. Можете не сомневаться». «Не нужно спорить», – миролюбиво попросил Тудор. «Полиция приедет и во всем разберется. Нам нужно только подождать. А кто это был?» Ваш таинственный незнакомец. Вы его разглядели? Какой он из себя?» «Не знаю», – ответил я. «Его видел только отец, он сидел как раз напротив окна». «Я его тоже заметила», – сообщила Лена. «Страшно заросшее лицо, густые брови». «И клыки», – рассмеял тудор «Вам не кажется, что таких людей уже давно нет в Великобритании? Может, это был ваш садовник? Тот самый муж вашей кухарки?» Он не наш, заметил я. И это не мог быть садовник. Зачем ему от нас спрятаться? Он ушел вместе со своей женой и вряд ли вернулся бы сюда в такую погоду, только для того, чтобы нас напугать. «С вами невозможно разговаривать!» разозлилась Лена. «Любую мою фразу вы пытаетесь опровергнуть. Я больше ничего вам не буду говорить». Мы так и не поняли, к кому она обратилась. То ли ко мне, то ли к своему мужу, то ли ко всем нам вместе. «Нужно подумать, что мы будем говорить следователям!» – предложил Мухтаров, вытирая салфеткой рот. Он, наконец, наелся. «Мы им скажем то, что здесь произошло», – ответил Рахима, чуть повышая голос. «А вы полагаете, что может быть как-то иначе?» «Не нужно сразу дергаться», – неожиданно мягко произнес Мухтаров. «Я имею в виду, что это необычное преступление. Погиб посол». «Это убийство обязательно попадет во все выпуски новостей, во все газеты и журналы. Нам нужно быть очень осторожными, не давать ненужных интервью, никому и ничего не рассказывать». «Это правильно», – поддержал его Тудор. «Иначе наши портреты украсят обложки всех журналов и газет». «А при чем тут полиция?» – наконец подала голос Рахима. Ей стоило дать премию за затянувшееся молчание. «Полиция может сделать такие же выводы, какие сделал ваш супруг», пояснил обернувшийся к ней Мухтаров. «Они могут предположить, что убийцей был один из нас». разве это не так?» Безжалостно отозвалась Рахима. «Я уверен, что не так». Мухтарова трудно было сбить вопросом. Он был готов ко всему. «Здесь присутствуют люди, которые его очень любили. Жена, сын, дочь, зять, невестка, его друг с женой. Никого чужих здесь нет. Поэтому сама постановка вопроса о том, что среди нас может оказаться убийца, очень оскорбительна для нас. Я думаю, что произошло чудовищное недоразумение. Если даже согласиться с теорией Гулсум о том, что в бокале несчастного Джапара был яд, возможно, этот неизвестный успел что-то подсыпать в бокал. Мы ведь не всегда сидели в кабинете. Возможно, это политическое покушение. Ничего нельзя исключать. Вчера Джапара ранили в руку. Сегодня убили, подсыпав ему яд». «Когда ранили?» Привстала со своего места Гулсум. «Почему вы молчите? Почему никто нам об этом не сказал?» «Твой отец мне об этом говорил?» Вставил Тудор. «Но я не хотел тебя нервировать. Он сам просил ничего тебе не сообщать». «Как ты мог промолчать?» – укоризненно спросила Гулсум. «Нужно было рассказать мне обо всем. Значит, нашего отца хотели убить еще вчера?» «Может, не убить», – возразила Лена. «Тот грабитель сбежал, как только ваш отец появился. Ваш брат гнался за ним, но не нашел. У вас вообще какой-то невезучий брат. Два раза он гнался за возможным убийцем вашего отца, и оба раза не смог его остановить, даже ни разу не увидел». «Странно. Вы думаете, что это я убил моего отца? Или организовал его убийство? А может, я сообщник преступников?» Я не узнал моего вибрирующего от возмущения голоса. «Перестаньте!» – поморщился Мухтаров. «Мы говорим о серьезных вещах. Если существовал заговор, то ваш отец был обречен. Нужно честно и откровенно рассказать обо всем, что произошло вчера в Лондоне». И сегодня здесь. Я думаю, следователям будет интересно расследовать именно эту версию. «Обязательно расскажем», – согласился я. «Но как преступник мог угадать, какой бокал возьмет мой отец? Там стояло 12 бокалов, из которых мы использовали днем 3 и вечером еще 4. Как мог убийца вычислить бокал моего отца? Или это совпадение?» «Ваш отец мог оставить один бокал чуть в стороне?» на ходу придумал Мухтаров. Мне кажется, он так и сделал. Все молчали. Было понятно, что Салим врет, пытаясь выдать желаемое за действительное. Но никто не хотел с ним спорить. Все понимали, насколько серьезная ситуация может сложиться вокруг убийства посла. Если мы попадем в круг подозреваемых, то это будет настоящий кошмар. Меня с Рахима еще, возможно, выпустят, как дипломата и его жену, а остальных отпустят только под залог. Салим и Тудор не очень бедные люди и смогут заплатить любой залог. Но на их репутации будет поставлен жирный крест раз и навсегда. Поэтому версия появления в доме какого-то хулигана или грабителя будет поддержана всеми присутствующими. В этом я не сомневался. «Нас еще могут задержать!» – в сердцах воскликнул Мухтаров. «Хорошо, если на несколько часов. Рядом спокойным было только трое мужчин. Его сын, его зять и я». Конечно, в первую очередь станут подозревать именно меня. К тому же у меня и раньше были некоторые проблемы с правосудием. Правда, не английским, а еще советским. Надеюсь, вы не грабили поезда дальнего следования? Уточнил ироничный Тудор. Нет, у меня были проблемы с налогами. Мгновенно соврал Мухтаров. Все знали, что никаких таких проблем в бывшем СССР не могло существовать. Хотя бы потому, что все налоги... автоматически вычислялись при выплате зарплаты и гонораров. А бизнесом заниматься тогда не мог никто. Но никому не хотелось уличать Салима в его маленьком вранье. «И между прочим, в отличие от вас всех, мне моя виза дается с огромным трудом», заявил Салим. «Ильгар – дипломат, а вы, Тудор, вообще иностранный гражданин и не знаете, что творится в посольствах Великобритании в странах СНГ». И не только в Великобритании, но и в посольствах стран Шенгенской зоны и в американском посольстве. Как только западные дипломаты попадают к нам, они очень быстро перенимают все ваши худшие черты. Мгновенно привыкают к подаркам и взяткам. Можно купить любую визу за определенную плату, но получить ее в законном порядке почти невозможно. Приходится каждый раз платить деньги. и они жалуюсь, просто говорю, что вам гораздо легче, чем мне. и я буду главным подозреваемым, которого показательно посадят, а потом отпустят под огромный денежный залог. «Это ваши личные проблемы», – снова подала голос Рахима. По-моему, она была бы только рада, если вы Мухтарова и его жену вообще перестали пускать в Европу. «Да, но если меня посадят, это будут наши общие проблемы. Никто не поверит, что я мог незаметно бросить яд на глазах у всех остальных». «Нечего нас связывать с вами», – заявила Рахима. «Мы не связываем», – вступилась за мужа Лена. Ей показалось обидным, что он должен оправдываться. «Чего ты сидишь и заранее себя в тюрьму сажаешь? Ты его убивал? Мы ведь знаем, что нет. Наоборот, ты ему всегда помогал. И деньгами, и советами. Вот так и расскажешь. А насчет бизнеса не волнуйся. Нужно было все на меня перевести». а не только вашу дурацкую компанию с дешевыми акциями. Если бы ты меня послушался, то сейчас сидел бы спокойно. У тебя никто не смог бы ничего отнять или конфисковать. Все имущество должно быть записано на меня». «До этого еще дело не дошло», – улыбнулся Мухтаров. «Ты и так у нас очень богатая. С акциями ты тоже не пропадешь, даже если долги будет выплачивать Эльгар или Тудор». «Какие акции?» – спросила Гулсум. «Это часть долга твоего отца», – пояснил Тудор. «Он должен был заплатить за акции, находящиеся у него в доверительном пользовании, большую сумму денег, заплатить господину Мухтарову». «Как вам не стыдно?» – вспылила Гулсум. «Его труп еще не остыл? А вы уже предъявляете претензии, пытаетесь выбить из его вдовы последние. О какой сумме идет речь?» «650 тысяч долларов», – пояснил Тудор. Сейчас почти семьсот. Один евро стоит уже сорок. «Вы с ума сошли?» – испугалась Гулсум. «Неужели отец должен был вам такие деньги?» «Он никому и ничего не должен», – улыбнулся Тудор. «Ни одного доллара. Это его компания, акции, для которой покупал наш гость. Если вовремя не вернуть деньги, акции могут быть возвращены господину Мухтарову, и все. Ничего платить не нужно», – снова подтвердил он. Ни одного доллара. Слава богу, с чувством произнесла Гулсум. Тогда все не так страшно. Я уже думала, что вы хотите повесить на мою мать долг в 700 тысяч долларов. Как плохо вы к нам относитесь, улыбнулся Мухтаров. Между прочим, Джапар составлял завещание. На кого записано его имущество? Гулсум посмотрела на меня. Я пожал плечами. Вряд ли отец стал бы думать о таких вещах. По восточным меркам он был еще очень молодым человеком, значит все его документы будут оформляться в течение многих месяцев. Обычное советское отношение к документам, разочарованно произнес Тудор. Вы не пишете завещание, не знаете, что такое страховой договор, не заключаете брачных контрактов, не оформляете все положенные бумаги в срок. Он не мог предположить, что ему нужно писать завещание, возразила Гулсум, и никто не думал. «Вот видите», – сказал Мухтаров, – «вы сейчас ведете себя не очень умно. Нужно обсудить, что и как мы будем говорить по поводу случившегося, чтобы всем было хорошо. Мертвые не должны тянуть живых». «Не смейте!» – крикнула Гулсум. «Не смейте так говорить!» Она поднялась и выбежала в кабинет. «Извините», – произнес Салим в наступившей тишине. «Я не хотел ее обидеть». «Она в таком состоянии, что с ней сейчас лучше не спорить», – заметил Тудор. Мухтаров повернулся и посмотрел в сторону камина. Затем не очень уверенно спросил у своей жены. «Может, нам подняться наверх? Как ты считаешь?» «Давно пора», – поднялась Лена. «А то сидишь здесь и покорно слушаешь, как тебя оскорбляют». Она повернулась и пошла к лестнице. Мухтаров поднялся, развел руками, словно попросив у всех прощения, и отправился следом за ней. «Вот гад!» – проговорила Рахима, когда они уже поднялись на второй этаж. «Но сделала это достаточно громко, чтобы ее услышали наши гости. Может, они и услышали». «Такой человек всегда и везде думает о своем кармане», – с возмущением продолжила она. «Вы видели, как он ел? Даже в такой момент сидел и ел, не переставая». Это он положил яд в бокал, я в этом абсолютно уверена. «Не нужно строить никаких гипотез», – попросил тудор, «Мы можем сломать жизнь человеку». «Ему не сломаешь», – возразила Рахима. «Он с Леной два сапога пара. Знают, как выбивать деньги из людей и думают только о своем бизнесе, о своих деньгах. Вот сволочи. Я выгнал бы их отсюда прямо сейчас». «Только не вздумай сделать этого до того, как приедет полиция». попросил я. Иначе нам придется одним объясняться со следователями. И при такой погоде они никуда не уедут». «Ты всегда был мямлей», – отмахнулась Рахима и пошла к лестнице. «А я все равно их выгнала бы», – упрямо повторила она и стала подниматься наверх. «Мы остались вдвоем с тудором «У всех сдают нервы», – констатировал он. «Нужно еще раз позвонить в полицию, чтобы они быстрее приехали да согласился я, доставая телефон. Надеюсь, они уже выехали, и до их приезда в этом доме больше ничего плохого не случится. Откуда мне было знать, что я ошибался? Откуда я мог знать, что уже через час мы будем иметь второй труп? Еще до приезда полиции.